Глава 15. Николай Иванович. 20 декабря 1995 года Сергей поднялся с кровати относительно поздно, в 11 часов утра. Несмотря на огромное количество принятого вечером алкоголя, чувствовал он себя замечательно. Знатно выспался без кошмаров, оттого в теле поселилась невероятная бодрость. Бандит находился в хорошем, едва не эйфорическом настроении. Вот что значит хороший и качественный отдых. Свиридовой рядом с племянником в постели не оказалось. Он по звукам с кухни определил: девушка там. Авдеев размялся, сделал лёгкое подобие зарядки, после отправился к подопечной. Хозяйка где? поинтересовался Бэтмен, не обнаружив в доме Раисы с Передовной. В город уехала, развела Дарья руками. Тебя решили не тревожить, сладко спал. Да, Бапрая наказала, чтоб ты её дождался. Она к обеду обещала вернуться. Прямо наказала? Недоверчиво прищурился Рыкетир, накидывая на плечи бушлат. Туалет, к сожалению, на улице. Хорошо, чихнула Свиридова. Раскусил. Нет, она такого не говорила. Просто не хочу одна оставаться, поэтому и собрала. Ну, чтобы со мной посидел. Проехали. Ты не обессудь, но в час дня я уезжаю. Тут без вариантов. Не хочешь меня с собой взять? С катушек слетело. Выпучил Сергей глаза. Знаешь прекрасно, это невозможно. Что чу, подразнить нельзя. Не смешно. Во двор хоть с тобой выйду. Ведро мне надоело. И потом, не могу я в четырех стенах безвылазно сидеть или спать постоянно. Скоро про лишний появится. И курить хочу. Кстати, ты купил сигарет? Да, возьми там под кроватью в сумке и выползай на лавочку. Только оденься тепло. Приняла. На улице по-зимнему тепло. Тихая погодка, солнышко светило, синички пели. Даша, укутавшись в тулуп хозяйки, выбралась во двор. Положила на лавочку подушку, устроилась на ней и, прямо присосавшись к сигарете, закурила. Перед глазами Авдеева сразу всплыли бабушки, что бродили по улицам и собирали за ботками брошенные окурки, которые порой и догореть-то не успевали. Затем складывали их в стеклянные литровые банки, да продавали над базаром. Причём старушки не дёшево требовали за бычки. И ведь товар пользовался в народе спросом, его охотно покупали мужики порой в ущерб еде. Сложно это для кого-то выпало тогда время очень. Где ты сигареты в Ростове добывала? Подобные не так-то просто достать без знакомств. Сейчас рана вон, а курки с самокрутками смолит. А ты, приблатнённая, ментоловый тянешь. Нэнси переслушала. "А, через Димку!" выпустила Свидова клубок дыма изо рта. Тот парень, кому гориллы в нос заехали, возле детской комнаты. У него очень видный торгаш на рынке. Вот он мне и добывал постоянно. Не такая уж ты правильная девочка, какой хочешь казаться, от блата не отказываешься. Подумал племянник, вслух сказал: "Бросала бы ты лучше". "Не хочу. Ой, умоляю, не начинай морали читать. Ладно, от бабушки хватило. Твоё право. Постой. Ты не любишь курящих девушек?" Как это лива стрельнула подопечная в спасителя глазами. Мне параллельно. Просто о здоровье твоём, без того подорванном купанием, волнуюсь. М-м, mm, хорошо, завяжу, при условии, если и ты бросишь. Чего? Я никогда не курил и не собираюсь. Дела бандитские. Ах, вон в какое русло тебя понесло. Ага, садись рядом, хоть поговорим, скучно. Ты обещал держать меня в курсе всех заморочек, что меня касаются. Хорошо, послушно опустился Сергей на скамейку и стал надиленно отворачиваться от табачного дыма. О чём хочешь узнать? Что и раньше. Какие у нас планы действий? Долго нам у бабы Раи жить? Я уже говорил. Повтори. Тогда голова болела, не запомнила. Хорошо, стану попугаем для тех, кто прокурил мозги. Эй! Столкнула Дарья бандита славочки в сугроб и засмеялась. Племянник не разделил веселье, хоть и находился в хорошем настроении. Здоровье твоё крепнет, тогда и снимемся, наверное, после Нового года, желательно первого числа. Как все рухнут в пьяном угаре, так мы и отправимся на мою дачу. По идее для нас там всё готово. Дедушку просил об этом. Там и отсидимся в ожидании весны. При удачном раскладе тебя не найдут, и ты благополучно улетишь к матери. А при не самом удачном раскладе нужно действовать по обстановке. Я вчера встречался с человеком, который тебя слегка убить хочет. Даша после слов спутника широко раскрыла глаза. Затем, без помощи рук, выплюнула истлевшую сигарету в снег и ловко достала из пачки следующую. Почему ты до сих пор молчал? Бегом рассказывай. Сергей прикинул, стоит ли не вести, аписывать реальное положение дел. Решил, что девочки лучше знать горькую правду, чем сладкую ложь. Потому поведал дочери Витька все в мельчайших деталях, аж самому легче стало на душе. Это приятно, когда можешь с кем-то поделиться мыслями, не опасаясь утечки информации. Погоди, опечалилась Сверидова. Получается, ты взял время подумать и не отказал тому ублюдку сразу? Ты задницей слушало? Конечно, отказал. Просто он бросил мне на прощание: "Ты подумай еще несколько дней, не переживай, я тебя никому не отдам, кроме дяди, отцу твоему обещал". Лишь поэтому прижалась Дарья Ковдееву. Тебе недостаточно? Вскочил Бэтмен и отошел от лавочки. Хорошо, оставим пока это. Так понимаю, когда мы станем на даче прятаться, ты по-прежнему продолжишь отлучаться в город по делам, оставляя меня одну? Придется. Во-первых, нам нужно пополнять запасы продовольствия. Во-вторых, мои проблемы никуда не денутся. Обещаю, постараюсь свести вылазки к минимуму. Прости за вопрос, не ради любопытства задаю. Если с тобой что-то произойдет, не дай бог. Куда мне податься? Вот не вернёшься ты, останусь одна. Тогда как? Или такая ситуация, в твоё отсутствие, завалятся вдруг ко мне эти вепрёвцы. Бэтмен сам не раз думал о подобном исходе, но дельного ответа так и не нашёл. Честно, не знаю. Мозгую над этим. Кстати, ты стрелять умеешь хотя бы из Макарова? Ха. Усмехнулась Даша и сделала гордый вид. Ты забыл, чья я дочь? Выходит, не умеешь. Хотел в шутку поддеть Авдеев её самолюбие, а попал в десятку. Не, печально опустила Свиридова голову. Блин, чего выделываешься тогда? Плохо. Ладно, научу позже. С таким батей, а не умеешь шмолять, продолжил издеваться Сергей. Конечно, он понимал, что преступники редко воспитывают из детей себе подобных. Кто бы учил, я отца редко видела. А когда он приезжал всё-таки, и мы выезжали на природу, то мамка была категорически против того, чтобы я хоть близко подходила к оружию. Понятно. Угу. Закусила невеста губу. Ты узнал у милиционера, где похоронили папу? Прости, из головы вылетело. Хлопнул себя бандит по лбу. Обещаю, сегодня обязательно уточню. И стрелять научишь? Обязательно. Ладно, пошли в избу. Где ваши манеры, Бэтмен? Не желаете отнести меня в дом на руках? Смотрю, ты идёшь на поправку. Наглость так и льётся. Нет, сама дотопаешь. Ладно, ладно, я тебе это припомню. Наиграна пригрозила Дарья. К счастью, Раиса Спиридоновна вернулась перед уходом Авдеева. Свиридова не осталась в одиночестве. Невеста вызвалась проводить Сергея до калитки, нашла повод лишний раз покурить. "Помни, ты обещал вечером вернуться. Пока стрелять меня не научил, одну право не имеешь надолго бросать. Клянусь, что вернусь", крикнул племянник с другой стороны забора. "Буду ждать", помахала девушка рукой. "Что с тобой сегодня? Словно подменили". Остановился Бэтмен возле заснеженной дороги. Выздоравливаю. Настроение улучшается. Подопечная, не успев потушить прошлую сигарету, достала новую. Когда ты бросишь? поёжился Сергей. Говорила утром: "Как ты закончил бандитские дела? Я связываюсь с курением. У нас парит теперь. Не прощаемся". Отмахнулся Авдеев и побрёл по вытоптанным ранее следам роись из передоновных остановки, прокручивая в голове мысль, что-то сегодня с Дашей не то. Разговорчивая, улыбчивая, влюбляется? Не, вряд ли. Просто у неё нет другого варианта. Не может выйти свободно на улицу, пойти к друзьям, парням. завязать новых знакомств. Поэтому начинает притипать ко мне, а я, негодай, получается, бессовестно пользуюсь безвыходным положением дочери друга. Племяннику стоило бы радоваться, что отношение Свиридовой меняется к нему в лучшую сторону. А нет. У него дурной характер, везде искал скрытый подвох, чей-то интерес, не верил в очевидное. На задних креслах автобуса, раскачивающегося из стороны в сторону, бандит вспоминал времена, когда он становился на кривой путь. Однажды Придан дал племяннику из-за девушек урок после нагоняя. Они сидели в тогда ещё Юриной девятке, и авторитет зачитал лекцию: "Слушай, Серёк, ты после армии, узнав, что любимая не дождалась, прямо с цепи сорвался". Гуляешь много с бабами. Дело оно молодое, понимаю и отчасти одобряю, но помни святое правило. Какое? недовольно пробурчал ученик. Не болтать лишнего, особенно девкам. Знаешь, сколько мужиков погубило пристрастие почесать языком в постели? Много. Не поясничи. Извини, Иногда подставить девушка может невзначай, по друзьям похвастаться, маме, папе, бабушке и так далее. У друга случай был. Угнал он тачку в конце 80-х, и так вышло, что тёлка с ним рядом находилась какая-то. Кориг, разумеется, предупредил её, чтобы не болтала. Там, мол, поняла. Ага, ловят их менты и на допрос по одиночке таскают. Приятель мой, калач четвёртый, упёрся. Не я ничего не знаю, машину не брал и всё. Не расколих его, короче. Следаки тоже не болваны. Насели на ту дуру, типа, парень твой раскололся, на тебя девочка всё валит, якобы ты его побила, машину угнать. И если продолжишь молчать, сидеть тебе красавица, бог знает сколько. Нет, мы понимаем, это неправда. Ты только нам помоги себя спасти и всё. Так хлёндро возьми и расскажи правду, как угонял, где, во сколько. Подписала везде, не поняв, что менты её на понт взяли. В итоге дружка на нары отправили. А если б не дурость этой дивахи, ничего б не доказали. Ну он при угоне всё с умом сделал. Потрусили бы его чутка, да через пару суток выпустили. Я тебя понял. Это пример, как баба может сделать по глупости, продолжал предан рассказ. Может от обиды пойти и настучать, мало ли на что они обижаются. Если враги похитят, так ее и пытать не надо, сама все выложить от испуга. Своя шкура гуляющая дороже. Или изначально под тебя кто-то под стилку кинет, аки агента под прикрытием. В жизни многое случается. Есть и более опасный тип женщин. Не знаю, как назвать их. Например, она от тебя информации наберётся, подучится кое-чему, потом сама же киллеру закажет, грохнет и начнёт бабки закалачивать. Об этом можем всю ночь говорить. Ты подумай, 1 раз прийти к тем в кроватках валяться или делиться переживаниями. В крайнем случае, раз уж дорога, какая особа. станет допытывать расспросами, лучше набрехать и дело с концом. К чему я это вспомнил, ввёл внутренний диалог Авдеев. Каким образом оно касается Даши? Да, так люди с ума исходят. Если я ей перестану верить, то пора в психушку ложиться. Пройдя свою квартиру, Бэтмен, не раздеваясь, сразу набрал номер капитана Максименцева. Игнат ответил мгновенно, словно ждал звонка. Привет, Опер, поздоровался Сергей. Что там с планированием встречи? Когда и куда ехать? Здравствуй, здравствуй. Вот прямо чувствовал, именно сегодня созреешь, поэтому осмелился и заранее до твоего согласия назначил встречу. Ты в плотницком? Да, из дома звоню. Можешь на без подробности. В трубке послышалось молчание. Мент с кем-то разговаривал, закрыв ладонью микрофон. Веси их ещё. Через часик подъезжай к старому пляжу. Только предварительно к отделению подкати, меня захвати, а то холодно. Когда ты машину купишь? задал племянник болезненный для капитана вопрос. Вот как только так сразу женишься, пару детей забабахаешь, тогда поймёшь. Всё, выдвигайся. Авдеев, прислонившись щекой к телефонной трубке и слушая короткие гудки, размышлял. Неплохо бы позвонить старикам, выяснить, как доехали, где живут, всё ли хорошо, о себе дать знать, чтобы не переживали. Нет, довольно рискованно. Телефон могут прослушивать и запросто выйти на адрес, где находятся дед и бабушка. С другой стороны, при желании и в возможностях всё-пре-о сделать это можно и без прослушек. Хорошо, Хабаровск далеко. Пока, если доберутся до них, уйдёт некоторое время. Мне на руку играет самоуверенность Эдика, его самолюбие. Уверен, дикий надеется заполучить Дашу в короткий срок, без всяких попыток надавить на меня через родню. Последняя мысль несколько утешала бандита. Тем не менее, тяжёлый, тревожный осадок оставался на душе. Не волнуйся. Инструктировал Игнат Сергея по дороге к старому пляжу. Разговаривал с чекистом открыто, как со мной. Он мужик своеобразный, но хороший, думаю, найдёте общий язык. Ты разве не со мной пойдёшь? Шутишь? Подобные явки проходят исключительно с глазу на глаз. В машине посижу, тебя подожду на всякий случай. Ты, надеюсь, своим о свидании не сказал? Заболвана меня держишь. К слову спросил Да, а ты про Томсона слыхал? А где он насторожился, прекрасно зная нравы близкого соратника. Смотря что. Вчера с ним виделись, выпили немного, ну, по нашим меркам. Видимо, после этого немного Саня решил продолжить банкет. Напился в кафешке сильно, буянил, дурай махал. Пукалку у него, ребята ваши же и забрали. Наряд по инавызов приехал. Повезло, дур, милиционер оборвался на полуслове. Говори, чего сомолчал? встревожился Бэтмен. Хорошо всё, привезли в отдел еле живого. Я его от греха подальше в вытрезвитель определил. Без обид? Фух, выдохнул племянник. Не пугай так. Сразу бы сказал, Томсона козла пьяного в трезвяк засунул. Ничего страшного, наоборот, полезно для него. Я ему за эту выходку лично добавлю, обещаю. Вон, в тополяс езжай. подколектировал капитан дорогу, когда девятка спустилась к танцу. Здесь тормози, скоро подъедет наш друг. Пока ждали загадочного чекиста, Сергей вспомнил просьбу Дарьи и поинтересовался у Максименцева: "Не подскажешь, человека, что сгорел, похоронили уже?" "Шутишь", усмехнулся Опер. "Нет, конечно. Пока родственников ищут и прочее. Хорошо, если к весне закопают". Тебе-то зачем? Надо. Да уж знать, где его схоронят. Хорошо, тут тайной особой нет. Близко знал его? Может, имя назовёшь? Типа ты не в курсе. Догадываюсь, но Свиридовский погиб в 94-м. Сам понимаешь, подтверждать личность головешки в нашей глуши никому не хочется. Придётся москвичам приезжать, а этого ни они, ни мы не хотим. Проще его бродягой оформить. Кстати, ты обещал делиться инфой по погорельцу нашему. Помнишь? Помню. Думаю, ты побольше моего знаешь. Пять пуль из тела вытащили: две из колен, две из рук, одна в области живота. Стреляли профи, жизненно важные органы не задеты. В организме промедол. Вероятно, чтобы от болевого шока раньше времени не скончался. Так что сгорел неизвестный, заживо. Ни фига себе, присвистнул Авдеев. Как вы тогда хотите личность его умолчать, за бомжа выдать? Элементарно. Мало ли бандюков у нас по области прячатся. Вообще, посмотрим. Не я такие дела решаю. Наконец, к реке подъехала чёрная тонированная Волга. Всё, иди, оживился Игнат. Связку оставь в захогании, а то я окоченею. Мороз сегодня злющий. Хорошо. Убрал племянник руки от ключей, который хотел по привычке вытащить и вышел из девятки. К чёрной машине Бэтмен подошёл без колебаний. Словно это автомобиль его хорошего знакомого. Открыл дверь и устроился рядом с водителем в прокуренном салоне. Добрый день, Сергей, сняв кожаную перчатку, поздоровался с бандитом-чекистом. Наконец, наша встреча состоялась. Добрый, ответил Авдеев, изучая взглядом нового друга. Этот человек был стереотипным гобистом. Подобно их и представляют в народной массе, словно вылез из телевизора. Невысокого роста, смуглая кожа, острый нос, тёмные очки, непонятно зачем в такую погоду, говорит медленно, без выражения или интонации. Шутить такие явно не умеют. "Зовут меня Николай Иванович", сухо ответил чекист, смотря куда-то вперёд сквозь тёмные линзы. Ого, прямо как наркома НКВД Ежова. В истории разбираешься. Славна. Перейдём к сути. Слушаю. Максименцев тебя ввёл в курс дела. Знаю. Это славно. Меньше времени потратим на прелюдии. Он снял очки и посмотрел на племянника разноцветными глазами: один карий, другой зелёный. Бэтмен сумел подавить удивление. Чекист продолжил: "Зачем ты нам нужен? Как сам это видишь? Поделись" Думаю, Viper всех достал в Москве. Наверное, беспределит и расширяет сферы влияния. От него вам нужно избавиться, причём странным способом и желательно за пределами столицы. И тут подвернулся я. Вижу два варианта: либо он пойдёт в схватке со мной, а вы не при делах, либо пойду я. Но и зрядно потрепав материальные и людские ресурсы дикого, после чего свалить его смогут другие, конкурирующие банды, и вы снова ни причём. Примерно так. Гбист хмыкнул и прикурил чёрную сигарету. Ты гораздо смышлённее, чем я думал. Хотя молод, редкость в наше время. В общих чертах ты правильно мыслишь. У нас мощная структура. Мы недавно прошли реорганизацию, наращиваем силы и заверяю тебя, с беспределом в стране скоро покончим. Сергею усмехнулся. Что тебя веселит? Бестрастно спросил Николай Иванович. Не веришь в наши способности? Нужны доказательства. Верю. Просто раз у вас такая мощь, почему наши парни в горячих точках гибнут, и когда в цинках обратно приезжают, то военкомат звонит не вам, а нам, с просьбами оказать материальную помощь в подготовке и проведении похорон. Кажется, слова бандита задели чекиста. Авдеев немного пожалел о сказанном. Не отрицаю, проблем у конторы много, а работы впереди ещё больше. Но сперва нужно избавиться от таких, как эти дики. Погодите, Николай Иванович, я ведь тоже не самый законопослушный человек. Выходит, после расправы с Вепрем, рано или поздно дело дойдёт до меня? Дойдёт, если вы, Бэтмен, или племянник, как больше нравится, откажетесь с нами сотрудничать. В случае же удачного исхода с вашим противником, мы поможем в дальнейшем, и вы сможете спокойно отмыть накопленные деньги, легализоваться. Именно этого хотел ваш наставник, приданный, да? Верно. На самом деле, вы не являетесь родственником Юры, про то никто не знает, включая Максименцева. Да и с Велисом ты почти не знаком. Сидел раз с ним за одним столом в ресторане вода Пьяновска, по чистой случайности, как адъютант придано. После сам Юра и распустил слух по плотницкому о твоей близкой дружбе с крестным отцом нашей области. Хотел тебя поднять в глазах братвы. Если кто узнает истину, авторитет твой, недавно появившийся и пока не окрепший, рухнет, как тунгусский метеорит. Кстати, вепре опасается тебя трогать тоже из-за мифов, а когда узнает правду, пустит на ремни. Хотите продемонстрировать ваши знания, сохранив хладнокровие, Сергей? Я вроде сказал, что не сомневаюсь в ваших возможностях. Зачем мне угрожать компроматом? Хорошо, отбросим словесные игры. Ты прав. Интересно, подумала Авдеев. Он специально обращается ко мне то на ты, то на вы. Подобное делала Даша при нашем знакомстве. Может, он и об этом знает и использует некий психологический приём? Если оно так, то это фантастика. Что я должен делать? Тяжело выдохнул племянник, давая понять, он смирился со своей участью. Продолжайте то, что делаете, только осторожнее. Где Свиридова? За пределами области, точно не знаю. Немало важное условие нашей дружбы не врать мне. Я знаю, девушка где-то рядом и пределы Ростовской области не покидала. Впрочем, вас можно понять. Зачем вам Даша? Она интересна дикому, значит и нам. Вепер приехал сюда из-за девушки. Если ты беспокоишься, что нам нужны деньги, которые на её счёт в Германии перебросил покойный Свелидов, ошибаешься. Наш интерес заключается только в падении вепря. Ты должен понимать, возможности твоего оппонента огромные. У нас в регионе ему может бросить вызов лишь Велес. Но мы оба знаем, что он за тебя не соступится. Поэтому Эдик скоро найдёт, где ты прячешь девочку. Приготовься отбиваться. Мы мало чем сможем выручить на текущем этапе операции. Совсем ничем разочаровался преступник. Отмазать от милиции иные проблемы схожего характера уладить. Это, пожалуйста. Если сильно потребует, возможно, смогу выделить вам телохранителей с конторской спецподготовкой. Правда, в крайнем случае. Бабушка Даши написала заявление. Хотел Сергей поделиться одной из волновавших его проблем. Не успел. Забудь, уладили. Тогда всё. А вам есть что добавить? На твоей даче шерстили ребята вепря. Всё перевернули вверх дном. Эта новость Авдеева шокировала. Он не понял, где именно из его фазенд это случилось и совершил очередную ошибку, спросив: "На какой именно у тебя она не одна?" ответил вопросом чекист. "У меня вообще дачи нет". Быстро нашёл выход племянник. "У моих стариков есть огород в СНТ". "Ах да, я в курсе. Участок оформлен на твоего дедушку". Кахица поверил Габист. Всё равно, твоей можно считать. Семья-то одна, не только там шерстили вепревцы. По ближайшим домам тоже, на всякий случай. Дела. Поэтому и предупредил, чтоб не вздумал туда соваться со Свиридовой. Засада поджидает. По мере возможности мы продолжим вас оповещать о возможных угрозах или слежках. Телефон, например, на твоих квартирах прослушивается людьми Эдика. Спасибо, поблагодарил Бэтмен, коря себя за то, что едва не спалил перед чекистом вторую дачу, куда и собирался отвезти Дашу. Про телефон я сам догадался. Славно. Время на исходе. Остались вопросы или просьбы? Да, вы так и не дали мне указаний на ближайшее время. Кроме как оставаться осторожным. И я не понял цели сегодняшней встречи. Была необходимость познакомиться со мной лично и убедиться, гожусь ли я вам? Верно. Как мне с вами связаться? Пока через Максименцева. После Нового года снабжу вас тревожным маячком, чтобы мы знали, где именно вы находитесь. Попробую достать телефон. Правда, успех маловероятен. Спутниковая связь дорогостоящая и дефицитная вещь для моего уровня, по крайней мере. Ещё вопросы. Касается родней. Мнеб позвоните им. Да и неплохо бы тех обеспосатить от вепревцев. Решим вопрос. Постараюсь, точнее. Позвонить сейчас никак. Перед Рождеством встретимся, тогда я устрою сюрприз. Идёт? Годица. Хоть весточку передайте от меня. С Новым годом поздравьте, что жив здоров, скажите. От открыткой там или как. Это можно. Диктуй адрес. Вы же всё знаете. Прищурился Сергей, глядя чекисту в разноцветные глаза. Да, но с адресом получится быстрее и безопаснее для твоих же родственников. Записывайте. Доверился Авдеев Николаю Ивановичу.